но, с другой стороны, способность удивлять заложена в самой природе Вселенной. Людзе кивнул младшим служителям, распахнувшим перед ним огромные полированные двери. Как чувствует себя настоятель? Его по-прежнему беспокоят зубы о Людзе, но он выдерживает последовательность и совсем недавно предпринял ряд весьма удовлетворительных первых шагов. Да, то-то мне показалось, я слышал гонг. Группа монахов, толпившихся в центре комнаты, расступилась, когда Людзе подошел к детскому манежу. Это, к сожалению, было необходимо. Настоятелю так и не удалось овладеть искусством циклического старения. Таким образом, он был вынужден добиваться долголетия более традиционным способом, то есть через последовательные перевоплощения. «А, метейщик. — пробормотал настоятель, неловко отбрасывая в сторону желтый мяч и расплываясь в улыбке. — Как там твои гои? — Хочу койку, хочу койку. — Мне определенно удалось добиться вулканизма, о Пресветлейший. Это весьма обнадеживает. — И со здоровьем, как всегда, все в порядке, — поинтересовался настоятель, сжал пухлой ручонкой деревянного жирафа и принялся колотить им по решетке. — Да, — Ваше просветлейшество, очень приятно видеть тебя снова на ногах. Увы, пока удаюсь сделать всего несколько шагов. койку, койку, хочу койку. К сожалению, мои дети я не всегда подчиняются язуму. койку. Ты послал мне сообщение, ваше просветлейшество. Там говорилось: подвергни этого юношу испытанию. И что ты думаешь о нашем хочу койку? «Хочу койку, хочу койку. мой дом, юбсан юдди!» Служитель подбежал с блюдом сушеных корочек. «Кстати, коечку не жаешь?» — спросил настоятель и добавил. «Няма, койка!» «Нет, о просветлейший, спасибо, у меня нет лишних зубов», — ответил метельщик. «Юд! Загадка, не так ли? Его наставники...» «Няма Койка, м, -м, м Койка, сказали, что он, несомненно, отдаённый юноша, но какой-то вечно отсутствующий. Пьё чем ты с ним не знаком, не знаешь историю его жизни, и я, Няма Койка, с удовольствием выслушал бы твое бесписть ясное мнение, Няма Койка!» «Он не просто быстро», — сказал Людзе. «Мне кажется, скоро он начнет реагировать на события, прежде чем они произойдут». «Если такое возможно, хочу миссию, хочу миссию, хочу миссию!» Я поставил его перед беспорядочными шарами в додзю старших монахов и заметил, что за долю секунды до того, как из отверстия вылетал шар, он начинал двигаться в нужную сторону. «Быть может, своего йода Гугу Чиепатия?» «Если примитивная машина...» Развела собственный разум, нам грозят большие неприятности, — ответил Людзе и глубоко вздохнул. А в зале Мандалы он сумел различить порядок в хаосе. — Ты позволил новообращенному увидеть Мандалу? — с ужасом в голосе встрял главный прислужник Ринпо. — Если хочешь узнать, умеет ли человек плавать, столкни его в реку, — пожал плечами Людзе. — Разве есть другой способ? «Ну, даже смотреть на нее без надлежащего обучения...» Он заметил образы, перебил Людзе, и отреагировал на Мандалу. Он не стал добавлять, что Мандала тоже отреагировала на Лупсанга, потому что хотел поразмыслить над этим. «Когда смотришь в бездну, не жди, что она приветливо помашет тебе в ответ». «Тем не менее», — сказал настоятель, — Это категорически мишка, мишка, мишка, мишка, мишка, запещено. Он порылся в игрушках, выбрал большой деревянный кирпич с изображением веселого синего слоника и неловко метнул его в ринпу. «Иногда ты позволяешь себе слишком много, метейщик. Эти Йоник!» Некоторые прислужники льстиво зааплодировали продемонстрированному настоятелем умению узнавать животных. Он заметил порядок он знает что происходит просто не знает что он это знает упрямо повторил юдзе а еще буквально через несколько секунд после встречи со мной он украл весьма ценный для меня предмет и я до сих пор не могу понять как ему это удалось неужели он действительно настолько проворен хотя его этому никто не учил кто же такой этот мальчишка тик. Кто же такая эта девчонка? Мадам Фрукт, директриса фруктовой академии и изобретательница фруктового метода обучения через Игрище, часто задавала себе этот вопрос, когда ей предстоял разговор с госпожой Сьюзен. Конечно, та была всего лишь наемной работницей, но мадам Фрукт и сама не слишком положительно относилась к дисциплине, быть может, именно поэтому... Она и разработала свой метод, для которого никакой дисциплины не требовалось. Обычно она предпочитала вести с людьми игривую беседу, пока они, исключительно из смущения, не переходили на ее сторону. Госпожа Сьюзан, судя по всему, никогда не чувствовала смущения, ни по какому поводу. «Сьюзан, я попросила тебя зайти, потому...» э, «Причина в том...» — заикаясь, произнесла мадам Фрукт. «На меня снова жаловались». — спросила госпожа Сьюзен. «Э, нет, э, хотя госпожа Смит сказала, что дети после твоих занятий ведут себя чересчур беспокойно. Она говорит, у твоих учеников способность к чтению э, немного слишком хорошо развита. И это весьма прискорбно, поскольку госпожа Смит считает хорошей книгой ту, в которой описывается мальчик и его собачка гоняющаяся за большим красным мячиком, — перебила госпожа Сьюзен. А мои дети уже понимают, что в любой истории должен быть сюжет. Неудивительно, что они ведут себя немного беспокойно. Кстати, в данный момент мы читаем гримуарные сказки. Это достаточно грубо с твоей стороны, Сьюзен. Скорее наоборот, мадам, слишком вежливо. Грубым с моей стороны было бы утверждение о том, что существует круг преисподней, специально зарезервированный для таких учителей, как госпожа Смит. «Какой каш...» — мадам Фрукт замолчала и начала снова. «Их вообще еще нельзя учить читать!» — рявкнула она, но получилось как-то неубедительно. Вышел скорее мявк. Госпожа Сьюзен подняла взгляд, и мадам Фрукт вжалась в спинку кресла. Эта девушка обладала ужасной способностью уделять все свое внимание. И чтобы выдержать интенсивность этого внимания и остаться в живых, нужно было быть человеком куда лучше, чем мадам фрукт. Госпожа Сьюзан словно изучала саму твою душу и отмечала красными кружками особенно не понравившиеся места. Когда госпожа Сьюзан смотрела на тебя, она, казалось, выставляла оценки. Я имею в виду, промямлила директриса, что детство — это время для игр и учебы. Закончила за нее госпожа Сьюзен. «Учебы через игру!» — поправила мадам Фрукт, обрадовавшись тому, что оказалась на знакомой территории. «В конце концов, все щенки и котята вырастают и становятся собаками и кошками, что уже совсем неинтересно», — перебила госпожа Сьюзен. «А дети должны расти, чтобы стать взрослыми». Мадам Фрукт вздохнула. Ни о каком прогрессе тут и речи быть не могло. Вот всегда так. И изменить что-либо было нельзя. Слухи о госпоже Сьюзен разносились за много земель. Обеспокоенные родители, решившие прибегнуть к методу обучения через игрище, поскольку поняли тщетность попыток научить своих отпрысков чему-либо методом внимательного выслушивать то, что им говорят, вдруг замечали, что эти самые отпрыски возвращаются домой какими-то тихими, и спокойными, с кучей домашних заданий, которые с ума сойти выполняли без напоминаний и даже без помощи собаки. А еще они приходили домой с рассказами о госпоже Сьюзен. Госпожа Сьюзен говорила на всех языках, госпожа Сьюзен знала все обо всем, госпожа Сьюзен устраивала такие замечательные экскурсии, что особенно сбивалось толку, поскольку, как было известно Мадам Фрукт, никакие экскурсии официально не планировались. В классной комнате госпожи Сьюзан неизменно царила напряженная тишина. Это не могло не беспокоить. Вызывало воспоминания о недобрых временах, когда детей распределяли по классам, которые были пыточными палатами для умненьких крошек. Но другие учителя говорили, что периодически слышали шум. Иногда из классной комнаты доносился шелест волн или звуки джунглей. Однажды, Мадам Фрукт готова была поклясться, если бы умела, она слышала, проходя по коридору, шум ожесточенной битвы. Такое часто случалось в процессе обучения через игрище, но на сей раз звуки труп, свист стрел и крики павших показались ей слишком натуральными. Она распахнула дверь и тут же услышала, как что-то просвистело в дюйме над ее головой. Госпожа Сьюзан сидела на стуле, склонившись над книгой, а ученики, поджав ноги, устроились полукольцом на полу и смотрели на нее завороженными взглядами.